Глава 20. «Школьную форму уже было носить не обязательно, но нам с мамой обоим хотелось, чтобы у меня был синий костюм. Мы встали пораньше, и я смотрел, как она его отутюживает. Главное – стрелки и воротничок. Я вспомнил, что раньше мама работала учительницей. Сестра говорила, что это был класс коррекции, и я думал, что там сидели очень безграмотные ученики, раз им нужна мама-корректор. А почему ты больше не учишь школьников?» «Мне больше нравится работать на радио. Я теперь начальник. Ты поможешь мне делать уроки?» «Конечно, по русскому и литературе буду помогать. Математику ты сам лучше меня знаешь. И английский. Это точно. Мне никто не верит, когда говорю, что ты лучше на нем читаешь. А говоришь, что я сам научился. Не хвастайся. Ты молодец. Такие комплименты меня радовали больше всего». Обладать каким-то особенным умением, суперсилой, которой нет у других, было моей мечтой. Торжественная часть прошла очень быстро. Папа говорил, что ожидание праздника всегда лучше самого праздника. И, кажется, я начал понимать, о чем он. Когда нас собрали на линейке в школьном дворе, заморосил дождь. «Ничего, ничего, ребят, сейчас распогодится», — сказал старенький учитель. Но вместо этого с неба хлынуло. «Нас всех загнали в фойе» и мы стояли с букетами для учителей, не понимая, как их теперь вручать. Над большинством первоклашек нависали мамы. Нам сказали, что надо идти в библиотеку за учебниками. Все дети были в форме, еще не готовые окунуться в демократию. Не такого мы ожидали, думали, что в форме будет меньшая часть. Мокрые волосы, растерянные лица, синие пиджачки, белые фартуки кабинет нашему классу не показали, так как там еще не успели закончить уборку. Просто завтра нужно приходить с утра. Мы с сестрой и мамой втроем под зонтиком возвращались домой. И там я огорчился, что брюки забрызганы грязью. Мама показала, как надо класть их на стул по стрелкам, дать им время высохнуть, а потом, держа ткань двумя руками, тереть саму о себя, чтобы засохшие кусочки отвалились. После этого немного поработать щеткой, и брюки опять чистые. У меня получалось не очень. Зато учеба сразу меня увлекла. «Фу, школа!» Корчились те, кого я знал по детскому саду. «А мне нравится, в школе клёво, и всего полдня», — отвечал я. Я читал далеко не хуже всех. Некоторые читали отрывисто, как будто каждый слог — это отдельное слово, не видя смысла заранее, неправильно ставя ударение, так и произнося «го» в словах «кого» и «чего». Мне нравилось быть школьником. Короткие и разные задания». Отдельная парта, возможность дотянуться до своих рабочих инструментов, тетрадки, ручки, карандаша, ластика. Получал я одну четверку на 4-5 пятерок. И считал, что раз это радует маму и папу, а от меня не требует никаких усилий, то это здорово. Но были и те, кто старался через край, чтобы получать лишь пятерки. Отличники, задиравшие нос. С этими явно что-то было не так, как и с бедными грустными ребятами с медленными мозгами, сидящими на задних рядах. Хулиганов у нас в классе вообще не оказалось, как ни странно. Однажды на первом диктанте меня удивил мой старый знакомец и мучитель Витя Карлов. Не успевая записывать, он взвыл и разрыдался. Наша классная учительница растрогалась и принялась его утешать. Когда он успокоился, она, продолжая коситься на Витька, диктовала медленнее. «На переменах я виделся с Васей. Иногда мы вместе возвращались из школы. Домашки им задавали очень много. И я был рад, что не угодил в класс А. Один раз мы шли домой после уроков, и подростки окликнули нас. Вы почему не бежите на стадион? Там парашюты. Пойдем смотреть? Пойдем. В честь городского праздника на пустырь, который когда-то был городским стадионом, должны были приземлиться парашютисты. Мы решили срезать путь и угодили в глинистую грязь. Мы смеялись и ругались». Уже не могли успеть, но и возвращаться не имело смысла. Мы увидели точки самолета и один парашют, и крохотный человечек вдали собирал его. Мой аккуратный коричневый портфель был весь изгваздан, не говоря уже об обуви и форме. Дома я сразу разделся до трусов и принялся наполнять ванну. Какие-то вещи нужно было сперва пережить, чтобы понять. Я просто забросил в набирающуюся воду свой полный портфель и смотрел, как он плавает по спирали, и думал, что я молодец, что я самостоятельный взрослый мальчик с голеньким животом. Услышав, как мама заходит в квартиру, я вышел к ней. «Прости, я угодил в грязь, но я все отмою», — сказал я, ощущая, будто участвую в спектакле о перевоспитании троечника. Мама выглядела усталой. Заглянув в ванную, она вышла оттуда с полотенцем и принялась хлестать меня им. «Ты!» — удар по заднице. «Что?» — удар по спине. «Идиот!» — удар поперек всего тела. Я забился в угол, не понимая, что на нее нашло. Пришла сестра, и ей перепало за компанию. Ее мама обвинила в том, что сестра якобы исписала телефон матерными словами. Потом сестра мне объяснит, что, не найдя газету, позвонила подруге и ручкой записала на руке под диктовку расписание вечерних сеансов. Одно хэ видимо, отпечаталось на трубке. Сестра Ольга отчаянно закричала. «Мы нормальные дети, нас нельзя бить!» Это сработало. Мама села на стул, как будто из нее батарейки вынули. Принялась плакать и извиняться. Сестра пошла на кухню, гордая, суровая. Я сел у маминых ног. Потом вместе убрались, разложили мокрые учебники и книгу «Волшебник изумрудного города» под батареей. «Прости, мама, я не знал. Прости меня. Оба простите меня. Я не с той ноги встала. Мне представилась злая нога, которую можно пристегнуть по ошибке, если встал раньше будильника. Тетрадки пришлось выкинуть и начать новые, а книги высохли». Я пользовался ими весь учебный год и продолжал читать Толстенного волшебника. На обложке появились коричневые разводы, уникальная фактура. Читать книгу стало даже интересно, будто на ней и писалась полная приключений история Элли.